Глава десятая. Второе марта. После вчерашних посиделок гномы выделили нам несколько своих жилых помещений внутри пещеры. Я офигенно выспался. Первым делом сказал Слива, проснувшись с утра. Такое ощущение, что в лесу спал, в нашем русском лесу в палатке. Честно говоря, я несмотря на ранний час на моих часах было девять утра, чувствовал себя тоже хорошо. Проснулся чуть раньше сливы. Да, тело немного побаливает, но, знаете, есть такое чувство, когда понимаешь и чувствуешь, что твой организм отдохнул. Думаю, это все с этими их растениями связано, предположил я, кивнув на небольшой цветочный горшок с этими фиолетовыми цветами, который стоял в углу выделенной нам комнаты для ночлега. «Подъем всем!» — заорал кто-то в коридоре. «Грач проснулся», — поморщился Слива. «Чего ты возмущаешься-то?» — улыбнулся я, вставая с лежанки. «Все равно уже проснулся». «Так, на всякий случай», — вздохнув, ответил Слива и слез со своего места. «Вчера я как-то особо и не рассматривал помещение, которое нам выделили. А сейчас я огляделся. А неплохо тут гномы все обустроили-то. Комната, в которой мы сейчас со Сливой находились, площадью метров 10-12. Посередине стол четыре стула. Правда, они нам мелковаты. В стенах выдолблены ниши для сна. Мы поместились без проблем. Два шкафа, на полу какой-то ковер лежит с толстым ворсом. Окно вон небольшое, шторки на нем. Массивная деревянная входная дверь. С отдельным входом в ванну, там же и туалет. Кстати, в туалете что-то очень похожее на унитаз. Умывальник тоже есть. Водопровод и вода горячая и холодная. Чудеса прям. Я еще воду покрутил. Ну, вообще цивилизация. Во входную дверь раздался стук. — Я открою! — крикнул мне Слива. Я в этот момент в ванной был. — Проснулись, девочки? — услышал я от входа голос тумана. — Давайте мойте рожи. Через двадцать минут все наверху встречаемся. Гномы там уже кошеварят вовсю. Решим по планам дальше. «А — А что на завтрак-то? — тут же спросил Слива. — Икра черная и красная, — зажал туман и стриптизерша из 888 Через полчаса все наши пацаны уже были наверху. Судя по довольным рожам, все выспались великолепно. Даже несмотря на то, что помахались мы вчера хорошо, никто не жаловался, что у него что-то болит. Гномы действительно уже запалили несколько костров, и их женщины готовили еду в больших казанах. Тут же были и старцы, и Дуг с Гуком тоже. «Привет, мужики!» — протянул я им руку. Оба незамедлительно мне ее пожали по очереди и что-то забулькали. «Ну, не понимаю я вас!» — вздохнул я в атаре. Тут я, Сашу вынырнул он откуда-то сбоку. «Слушай, а ты можешь с ними начать обучение языку?» — спросил я у него. «Хоть элементарные вещи. Привет, пока, спасибо. Что там еще надо?» — Мы их язык точно не выучим. Булькать я так даже по пьяни не смогу. А наш вроде несложный язык. — Русский язык самый сложный, Саша, — улыбнувшись, ответил Ватарий. — Да, но они-то этого не знают, — кивнул я на гномов. — Да можно попробовать, — почесал затылок Ватарий. — Я как раз думал об этом. «Их надо обучать», — подключился к разговору Туман. «Если мы планируем с ними сотрудничать и дружить, то общаться надо будет». «Разрешите обратиться», — услышал я сбоку голоса нескольких глоток. «Да еще так громко». Повернувшись, увидел стоящих на вытяжку перед Грачом пятерку наших мушкетеров. Вот же Грач выдрессировал их. «Обращайтесь», — ответил он Грач. «Командир!» «Разрешите нам тут остаться», — начал говорить паштет. «Мы будем смотреть за небом и обучать языку гномов». «Мы понимать русский язык», — добавил мамуля. У меня прям брови на лоб залезли после его слов. Я первый раз услышал, как он по-русски заговорил. Я только слышал, как они матерятся. А тут вон заговорили с акцентом, но говорят что-то. «Я тоже понимать...» — добавила Дуван. — Нас они научили. Коротко кивнул в сторону упыря с котлетой. — Смотрю, грач завис. — Разрешаю, — спустя небольшое время ответил он. — Не вздумайте их материться научить. — Аллах Акбар! — услышали из-за стоящего недалеко от нас сарая голоса нескольких гномов. — Это точно не наши пацаны были. — Тут по голосам и произношению было понятно, что это гномы. Половина букв проглотилась, пробулькалась, но в целом боевой клич наших мушкетеров был понятен. И словно в подтверждение моих догадок из-за сарая выбежало несколько детей-гномов. У каждого из них на голове были перья птиц. Ясно все, в индейцев играют. И чтобы этого я тоже больше не слышал, кивнул в сторону детей играч. «Какой нахрен Аллах Акбар? Вы русские или кто?» «Русские», — гаркнула троицу. «А мы немчура», — замешкавшись, добавили мамули с одуваном. Мы все разом заржали. «Значит так», — смеясь сказал грач, «мы сейчас тут еще нескольких ребят наших оставим». «Ватаре». «Понял, остаюсь». «Ватаре за старшего», — продолжил грач. Полукет тоже тут». «Так точно!» — крикнул он откуда-то сбоку. «Ваша задача — начать обучать их русскому. Хоть элементарные слова, но и за небом поглядывайте. По оружию мы сейчас решим». «Можно мы тоже останемся?» — подняли руки несколько наших бойцов. «Можно. Делайте тир и начинайте обучение владению оружием. Митяй на тебе стрельба». «Понял». За следующие пару часов мы плотно позавтракали. Окончательно решили, кто тут остается. Нарезали им задачи, оставили оружие и боеприпасы. Также оставили обе навары и багги. Навары оставили из-за кабинок с пулеметами. Ну и багги так, на всякий случай. На ней тоже печенек был установлен. У нас остался плащ, еще одна багги и оба доджора. На этих тачках мы поедем назад. Но прежде всего нам надо было сделать дорогу. Вернее, пройтись отвалом по самым сложным участкам. В дальнейшем, когда сюда начнутся постоянные ходки наших грузовиков, дорогу, само собой, укатают до идеальной. И асфальт мы тут обязательно положим. Апрель уже командовал гномами вовсю. Я только его крики слышал где-то в стороне. — Вы готовы там? — зашипели рации его голосом. — Бульдозер уже погрузили на платформу. — Бульдозер? — удивленно переспросил я. — Да, есть тут у них парочка таких агрегатов. И платформа с тягачом есть. Короче, к вам сейчас гном в комбизе подойдет, покажет дорогу грибам. Мы там будем. — Вот кого надо было оставлять для обучения, — заржал леший. — Точно. Через минуту к нам подошел гном, в идеально сидящем на нем комбинезоне. Он что-то побулькал нам, потом махнул рукой и полез стоящую первой багги. Потом оттуда высунулась его башка. Он снова булькнул и начал махать руками, типа «Хрен ли стоите, ворон считаете, поехали!» «Ну а мы че?» Мы спрохватились, быстро попрощались с нашими пацанами и попрыгали по тачкам. Минут через двадцать, пропетляв по многочисленным дорогам в этом подземном городе, выехали к грибам, к выезду отсюда. Как только выкатились наружу, увидали стоящий грузовик с платформой, а на нем стоящий ярко-желтый бульдозер. За ним фургоны и еще два грузовика с сидящими в них гномами. Грузовики, правда, были без кабин. Но смотрелись они, конечно, пипец. Фильмы про апокалипсис, где на таких зажигают, отдыхают, а еще в совокупности с сидящими за рулем гномами, это производило неизгладимое впечатление. Гномы в кузовах, кстати, с инструментами были. Вон у них кирки, лопаты, ломы в руках виднеются. Видимо, они нам помогут на особо сложных участках. «Наконец-то!» — снова заговорила рация голосом апреля. «Поехали за нами все!» Я больше свою тачку убивать не дам, тут же сказал сидящий за рулем мага. Он пусть бульдозером все эти валуны и камни сдвигают. Мага обратился к нему: "Апрель, чё? Мы бульдозером снесем большие камни, а ты отвалом пройди здесь легко". Мага только на нас посмотрел, а мы тихонько засмеялись. Апрель, а чё за фургон с нами едет? спросил у него в рацию Туман. Там инструмент. Мы сейчас постараемся с помощью бульдозеров особо сложные участки дороги от камней расчистить и разровнять. Потом забираем этот бульдозер и едем на наш аэродром. Гномы останутся дорогу делать. Я прикидываю, как пацаны на аэродроме от гномов охренеют, — заржал кирпич. «Все равно нам бы пришлось их нашим рано или поздно показывать», — сказал я. «Быстрее увидят, быстрее познакомятся». «Апрель все правильно сделал», — сказал Грач. «Мы и тут бульдозером сейчас пройдемся. И на аэродроме причал нормальный построим». «Апрель прием», — стал его вызывать туман. «Да». «Ты технику все-таки решил на аэродроме чинить? Не у них в пещерах? Ну, я имею в виду, которая наша будет». «Да, сделаю там ремонтные мастерские. Нечего у них под боком сидеть». «Будем торговать». Купили от к нам, починили, на баржу погрузили и к нам. То же самое и с инструментом. Тебе, Валер, надо будет о заботе с охраной аэродрома. Понял, сделаем, ответил Туман в рацию и отключился. Скорее всего, сюда надо будет и несколько паропланеристов прислать, чтобы они постоянно в воздухе висели, или как можно чаще. Или несколько скрытых наблюдательных постов сделать, добавил Грач. — Готовь, Саша Бабоса, на строительство городка и обеспечение его всем необходимым, — засмеялся Туман. — Да понятно уже, — вздохнул я.